шестое Поздравляю, бушевала Джоана. Вы испортили всё, что только можно. Такого я не ожидала даже от вас. Что же я испортил в первую очередь, поинтересовался я? Ваше будущее нелепый вы человек. Неужели так трудно немножко побыть почтительным? Насчёт лежания в присутствии императора меня не инструктировали, возразил я, только насчёт сидения. Вы правда идиот. Правда. Только правда и ничего, кроме правды. Оно и видно. Я чуть было не рассказал Джоанни, почему я поступил так с императором, но не успел. Она отключила связь. А я стал размышлять о том, что меня ждёт. Обычно люди редко следуют правилу: надейся на лучшее, готовься к худшему и продолжай без всяких на то оснований надеяться на чудо в самой поганой ситуации. Я был не из таких. Одиночество на луне вышибет иллюзии из кого угодно, оставить надежды легко. Готовиться к худшему? Да запросто. Мне не привыкать. Это у меня вроде рефлекса. Рефлекс не мешал прикидывать варианты моего ближайшего будущего спокойно и рассудительно, без усиленного сердцебиения и вибраций всяких там нервов. Поскольку я не поднял на монарха руку, расстрел без суда, эшафот, а также, пожалуй, бессрочная каторга, мне, вероятно, не было. не грозили. Однако оскорбление монарху всё-таки было нанесено. Вопрос заключался лишь в том, сочтут ли его злонамеренно умышленным или напротив, неумышленным и даже неосознанным, случившимся вследствие моей общей дикости. Вернее всего, размышлял я, меня выпрут из императорской клиники и отправят долечиваться в какой-нибудь клоповник. после чего вышлют в максимально удаленное от цивилизации место, скажем, в лесотундру или тропические малярийные болота, словом, с глаз подальше. И ненавязчиво, впрочем, может, и навязчиво проследят за тем, чтобы я дожил мой век именно там, а не где-то еще. В общем-то, я ничего не имел против. Лучше бить на себе москитов, чем без цели и смысла слоняться по опустевшей земле. в кубатуре лунной базы слышен только шум механизма до да своих гулкие шаги. Лечащий врач, разумеется, не появлялся. Администрация клиники тем более. Куда-то запропали и представители всевозможных обществ и комитетов, визитами которых меня ещё накануне пугала Джоанна. Когда в положенное время вкатился робот-массажист, я несколько удивился, но потом решил, что уход за мною осуществляется просто по инерции. Все централизованные общественные системы бюрократичные, а стало быть, инерционные. Моё путешествие в лесотундру немного откладывалось. А потом я подумал о Жуанне. Вот удивительная девушка. Другая на её месте и не подумала бы перемолвиться лишним словом с человеком оскорбившим самого императора. А это сразу всполошилось и давай меня ругать. Может, я ей не безразличен? Мысль была приятная, но ни к чему не вела. Ведь не поедет же Жуанна следом за мной в Мальрейную ссылку. Она вроде не дура, а значит, я поеду без неё. Почему-то я стал мечтать о том, чтобы она оказалась неуродиной. Глупо, да? Но вы покажите мне хоть одного человека, который не сделал в своей жизни ни одной глупости. Можно ужесточить критерий. Предъявите мне человека, который не делал бы глупости, пусть мелких, более или менее регулярно. Нет таких. К примеру, император. Глаза умные, проницательные. И сразу видно, что далеко не дурак. А зачем он оччастливил меня визитом? Допустим, Стало ему любопытно поглядеть на пришельца с луны. Но ведь праздное любопытство всегда маячит на грани глупости, а иной раз и выходит за грань. Время текло. И удивительней всего было то, что ничего не происходило. День сменялся ночью, и в моей палатке гас верхний свет, но тускло светил вделанный в стену ночник. Затем, имитируя рассвет, понемногу раскочегаривались верхние светильники, мне доставляли завтрак, жужжал механический уборщик, и наступало время роботизированных лечебных процедур. В промежутках между ними я усердно мерил палату шагами, с натугой приседал и даже пытался подпрыгивать. С каждым днем получалось все лучше, несмотря на то, что изо дня в день пройдет. понемногу увеличивалась и гравитация. Время от времени я вызывал на связь Джоанну, но она не откликалась. Может, её уволили? Впрочем, гораздо вероятнее, что она решила больше не беседовать с пациентом, который оказался таким ослом. Что ж, её можно было понять. Вспоминая лунную базу, я теперь жалел, что покинул её. скука худший враг человека, но она несколько притупляется, если обход владений занимает несколько часов вместо нескольких секунд. Там тоже были роботы, и можно было чинить их, спасаясь от скуки. А здесь что? Ходи от стены к стене, да приседай, вот и всё занятие. С визита императора прошло 12 суток, и ничего. Никаких карательных мер. Может, те, у кого я в плену, ждут, когда я расслаблюсь, чтобы удар оказался болезненнее. Весьма вероятно. Или они думают, что я суеверен и по мере приближения тринадцатого дня взвинчу себя до того, что покрою слипким потом и истерически завижу, когда именно спустя 13 дней, а не 12 и не 14, в мою палату войдут угрюмые конвоиры. Тож возможно. Сои верным я отраду не был, а вот взвинтить себя взвинтил. Когда наступила ночь над 13-м, я не спал и не хотел спать. Лежал на спине и думал: придут сегодня, не придут. Что-то тихо шелестело, наверное, имитация шороха листвы. На луне я засыпал под монотонное гудение механизмов системы жизнеобеспечения. И к шелесту листьев мне привык. Он даже раздражал меня, что было только к лучшему, дольше не засну. А воз меня не застанут в расплох. И не застали. Задолго до середины ночи дверь едва слышно щёлкнула и отъехала в бок. Я ожидал увидеть громил, а в палату проскользнула миниатюрная мулатка. Убедившись, что я не сплю, поскольку отреагировал на ее появление поворотом головы и озадаченным морганием, она прижала палец к губам и произнесла «ц-ц-ц-ц-ц». «Джоанна», — догадался я, — «говорите тише, прошу вас». Она неслышно подошла к моей койке. «Мне не нужны неприятности, а они у меня будут, если меня здесь...» Застукают. Наблюдение я отключила, но мало ли что. У меня только одна минута. Я пришла, чтобы предупредить вас. За мной придут этой ночью, перебил я. Да? Как вы догадались? Просто предположил. А вы откуда знаете? Подслушал разговор. Завтра сюда поместят другого пациента. А насчёт вас Никаких распоряжений. Мне трудно догадаться, что это значит. Например, что я выздоровел и меня выписывают. Печально, но решительно она покачала головой. Я бы знала. Нет. Тут другое. Не обманывайте себя. Джона, сказал я. Вы поможете мне выбраться отсюда? Её брови взлетели к чёлке. Вы хотите бежать? Но нет, на прогулку же выйти. Именно бежать, смыться и затеряться это возможно? Нет, отрезала она. То есть вы мне не поможете. Она ответила не сразу. Наверное, подбирала слова, как подбирает их взрослый, желая вразуметь бестолкового, опрямого ребёнка, не наказывая его. Бежать бессмысленно вы никто. простолюдин вне системы вам придётся воровать, чтобы прокормиться, и любой дворянин будет вправе убить вас как собаку. Никто не даст вам приюта и пищи. Мне жаль вас, поверьте. Но у вас правда нет выхода. Зачем же вы тогда пришли, пробурчал я. Как зачем? Джоанна была удивлена, что бы вы подготовились к неизбежному, чтобы встретили то, что вам предстоит, достойно, как она запнулась. Как дворянин, подсказал я. Да, как дворянин. Зачем это мне? Ради собственного достоинства, проговорила она куда более холодным тоном. Оно ведь должно у вас быть, ну, хоть какое-нибудь. Я подавился смехом. Какое-нибудь? Какой-нибудь есть, можете не сомневаться. Но почему вы думаете, что моё достоинство велит мне вести себя образцово, когда у меня станут отнимать жизнь или свободу? По какой такой причине моё достоинство заставит меня радовать тюремщиков и облегчать полочам работу? Тише, прошу вас, нас могут услышать. Да, кричать не стоило. Я не желал зла Джоанне, хотя её слова были для меня странны, а побуждения оказались сомнительными. Но все-таки она пришла, хотя и не для того, для чего молодая привлекательная женщина приходит к мужчине в его мечтах. Я был зол и благодарен одновременно. С каким бы скрипом ни сочетались внутри меня эти эмоции, все-таки она не позволила себе отнестись с казенным равнодушием к такому фрукту, как я. Во всяком случае, спасибо за информацию, сказал я. Не за что. Вам, наверное, пора, сделал я усилие над собой. Я тоже не хочу, чтобы у вас были неприятности. И спасибо вам за всё. Да, как-то деревянно откликнулась она. Пора. Губы у неё подрагивали. Ещё секунда, и она выбежала бы вон, разрыдавшись на бегу, но этой секунды не было отпущено ни ей, ни мне. Так-так, раздался голос. Жуана тихонько взвизгнула, а я подпрыгнул на койке. Только что я мог бы покляса, чем угодно, в палате не было никого, кроме нас двоих, и вдруг нас стало трое. Третьим оказался незнакомый тип среднего роста в неброской одежде. Лицо его я в полутьме не рассмотрел и, как позднее выяснилось, ничего в тот момент не потерял. Неброское, совершенно невыразительное лицо без единой запоминающейся черты, как будто взяли тысячу мужских лиц и усреднили. Далеко не урод, но и не красавец, а так скучная серединка. Сбит плотно, но на громилу нисколько не похож. «Я не помешал?» — негромко осведомился незнакомец. Голос у него был под стать внешности, заурядный даже в обертонах, будто наспех синтезированный. «Мои умные системы жизнеобеспечения на лунной базе и то разговаривали живее». Джоанна сдавленно вскрикнула и села на мою ногу. Сейчас же вскочила, прижала к груди руки и попыталась стать еще меньше ростом. Куда там? Разве сейчас ваше дежурство? С чуть заметным укором в голосе спросил ее незнакомец. Кролик перед удавом, и тот, наверное, выглядел бы бодрячком в сравнении с Джоанной. «Зачем вы здесь?» — спросил гость Родина. Джуана не смогла объяснить зачем, даже не пыталась. Осложнения, глубокомысленно констатировал незнакомец. Это нехорошо. Они всегда бывают и почти всегда их больше, чем нужно. Но есть тут и хорошая сторона. Знаете какая? Какая? Сам собой выскочил из меня вопрос. Незнакомец едва слышно хмыкнул. Я как раз специалист по осложнениям. Вы тоже пойдёте со мной, его палец указал на Жуанну. Её немедленно затрясло, но гость уже обращался ко мне. А вы вставайте. Нам предстоит небольшая прогулка до ближайшей стенки, где меня и шлёпнут, подумал я. Да и кто бы не подумал так на моём месте. Впрочем, не факт, что до стенки. Возможно, до какого-нибудь водоёма, где буль и концы в воду. «Это аккуратнее». И все же я спросил. «Куда это?» «Одна высокопоставленная особо желает поговорить с вами». Невозможно было понять, лжет незнакомец или говорит правду. «Вы не представились», — напомнил я. <coughs> «Мое имя не имеет значение», — был ответ. «А титул?» «Титул у вас есть?» «Граф, если вам это интересно. Однако у нас мало времени». Вы пойдёте сами или мне придётся доставить вас в виде бесчувственного тела? Вот это деловой подход. Бесчувственным телом я быть не люблю, поэтому встал, обулся и пошёл за неведомым графом. Кроме того, я был заинтригован. Граф только щёлкнул пальцами, и Жуана безмолвно засеменила сзади, будто комнатная собачонка. Я впервые выбрался за пределы моей палаты. В коридоре встретился привалившийся к стене робот, сразу видно, что выключенный или испорченный. Можно было не спрашивать, кто с ним так поступил. Больше в поле зрения не нашлось ничего интересного. Во все времена больничные коридоры столь же унылы и однообразны, как ходы в пирамидах, разве что более функциональны. Незнакомец шёл быстро, но удивительно тихо. ни топы, ни шурша одежды. По правде говоря, я производил больше шума. Некоторое время я настороженно ждал, что Джоанна, улучив момент, поднимет тревогу, а потом вдруг понял, ничего этого не будет, ведь ночной гость, застукавший её за нарушением должностной инструкции, никакой не будь а рядовой гварденин и даже не барон, а целый граф. Наверное, подумал я, она знала его раньше, иначе спросила бы документ. А может, просто такая легковерная? Или её легковерие имеет причину? <как> может, в этом новом мире самозванство карается столь жестоко, что лишь сумасшедший назовёт себя графом, не будучи им. Иногда меня посещают правильные догадки. Это оказалось правильной, в чём я убедился несколько позже. Пока же тащился за графом, как прицеп за лунным вездеходом. Мы несколько раз свернули, прошли через пустые комнаты, заставленные непонятными приборами и стеклянными шкафами, поднялись на два пролёта по лестнице и выбрались в новый коридор, узкий и мрачный. В конце его, возле двери, спал на табурете и похрапывал некто в полувоенной форме, уронив голову на стол. Не жестом, ни словом граф не приказал нам издавать поменьше шума, а я понял, что спящие ещё долго не проснутся, хоть взрывай петарды у него под ухом. Дверь, естественно, оказалась не заперта, а за ней под открытым чёрным небом обнаружилась площадка для летающих машин. Тут граф знаком велел нам вести себя тише. Я и без того старался не шуметь, а вот дышать через раз во время ходьбы у меня не получалось. Я всё ещё не привык к земной гравитации. И всякая прогулка была для меня серьёзной работой. Зато у Джоанны такой проблемы не было, её присутствие выдавал только слабый шорох платья. Я оглянулся на неё и, по-моему, зря. Пока я оглядывался, граф исчез. На площадке стояло несколько машин, и, по-видимому, он скрылся за одной из них, но сделал это столь молниеносно и бесшумно, словно испарился. А ещё через секунду я осознал, что мы тут не одни. Эй, вы! Новым действующим лицом оказался охранник. Этот вовсе не был сонным, он заметил нас с Джоанной и приближался с весьма недружелюбным выражением лица. Я замер на месте. Жуан вцепилась сзади в мой рукав и принялась дрожать. До сих пор она ещё могла надеяться выйти сухой из воды, но теперь её застукали. Я бы посочувствовал ей, найдись у меня на это хоть немного времени. Его, однако, не нашлось. Граф и откуда он только возник, внезапно оказался позади охранника и шевельнул рукой. "Ты лед зачем?" охранник закатил глаза и мягко осел на пол. Граф распахнул дверцу машины. "Садитесь". Сам он сел на пилотское кресло. Мы поместились сзади, и машина тут же рванула в небо. Взглянув через плечо к графа на приборную доску, я удивился. Похоже, компьютерная система управления жила тут сама по себе, занимаясь чем угодно, только не реальным вождением машины. Управлял граф, и надо отдать ему должное, делал это филигранно. После горки машина провалилась вниз, а мой желудок, подскочив упёрся мне чуть ли не в гортань и пошла над самой землёй. Резкие манёвры позволяли догадаться, что пилот уклоняется от неких препятствий, мне невидимых. Приборы же показывали, что мы идём на высоте в 1000 метров аккурат посередине выбранного компьютером воздушного коридора. Я не сомневался, что и на экранах или что там у них сейчас постов слежения за воздушным движением отображается такая же лажа. Кто бы ни планировал моё похищение, он потратил сколько-то времени на подготовку. Теперь в поликлинике подумают, что это я устроила пациенту побег, упавшим голосом проговорила Жуанна, и я не нашёл слов утешения. Некоторые женщины не лишены сообразительности, негромко заметил граф. Помолчав, он всё же добавил: "Только не надо нервничать. Ставлю 3 к 1, что всё кончится хорошо". Жуанна несколько приободрилась, да и я тоже. Летели мы долго, всё время петляя, как удирающий от рыси заяц. На его я этого, конечно, не видел, но у нас на лунной базе была хорошая кинотека с кучей земной документалистики. А когда Жуанна сдавленным голосом заявила, что её сейчас стошнит, тут и кончился полёт. Машина опустилась вертикально вниз, Мы очутились в каком-то ангаре, и покинув сиденье, я успел заметить, как наверху сдвигаются створки. Зажёгся свет, мы опять шли куда-то, а когда дошли, я увидел слабо освещённую комнату с истинной диковиной для лунного жителя растопленным камином. Перед ним спиной к нам сидел в кресле какой-то человек и ворошил кочергой Рдяющий укли. Он не обернулся на звук наших шагов, граф тихонько кашлянул, тогда человек отложил кочергу и по-прежнему не оборачиваясь, сказал мне громко: "Спасибо, Леонард. Можете идти. Я доволен вами". Я узнал голос императора.